Глава вторая. Уже к пяти вечера Люба освободилась. Летом народ предпочитал отдыхать и зарабатывать новые болячки, а не лечиться от старых и таскаться по больницам. Только разве срочно в травмпункт? Шашлыки, курорты, дачи, обильные возлияния, экстремальные развлечения, неумеренные солнечные ванны. В стране, где шесть месяцев в году зима, а три непонятно что, лето — это праздник. И надо отжечь так, чтобы зима не казалась слишком уж долгой, поэтому в медицинском центре, где Люба вела прием, В августе было затишье. Она не кстати подумала, что Стас с молодой женой укатил сегодня в Крым. Сразу стало тоскливо. Ей-то поехать не с кем. Людмила занята на съемках. Если выкроет недельку-другую для отдыха, то у подруги семья. Муж, дочка, сын, а недавно и внук родился. люська кто уже бабушка. Наверняка на отдых поедут все вместе. Мешаться им не хочется. И вообще летом на юге жара. Сама Люба опять взяла отпуск в сентябре, чтобы народу было поменьше, и солнце не так жгло. Ещё одна причина, по которой они со Стасом разбежались. мило отдыхать — это тусить, а в сентябре на юге одни пенсионеры». «Миланома, это где? Если в мозгах, то тебе уж точно опасаться нечего. У меня давление всю жизнь 120 на 70, хоть у трезвого, хоть у пьяного, а то ты не знаешь». И прочие гадости. Хотя проблемы в мозгах как раз ему опасаться нечего. Во всех расследованиях, которые они вели, именно Люба была головой, а он только ногами. Но Самохвалов терпеть не может упрямое бабьё, и считает, что мир принадлежит мужчинам. Ну и пусть. Пусть в сентябре отдыхают одни пенсионеры. Люба невольно почувствовала досаду. Почему, интересно, она успешно терапевтирует других и не может справиться с собственными комплексами. Надо сказать, что Самохвалов молодец. Хорошо устроился. Спихнул тёщу с её проблемами на боевую подругу, а сам окатил в Крым. И уж точно не собирается просидеть все две недели у юбки своей беременной жены. Я только на минутку посмотрю. Прикинь, машина заглохла, а вокруг никого. Кто пил? Я? Да чтоб меня разорвало. Марина с ним еще нахлебается. А если он срочно понадобится? Хм, он как не как бывший мент, а теперь начальник службы безопасности крупной фирмы. У него люди, связи, деньги, машины и записывающая аппаратура. — Как только начнут свистеть пули, я тут же вмешаюсь и все возьму под свой контроль. Заверил их с Людмилой Самохвалов сегодня перед отъездом. Подруги заскочили к нему на квартиру, где народ собрался на пати ны ну и молодых проводить в аэропорт. Апельсинчик недоверчиво хмыкнула, а Люба по привычке вздохнула. «Неисправим. Расхлебывай теперь». «Одной, что ли, на юг рвануть?» — подумала она, глядя в окно. Погода, как назло, была солнечная, сидеть в кабинете, пусть даже с кондиционером, особенно тоскливо. Чтобы отогнать неприятные мысли, Люба занялась делом. Решила подготовиться к визиту Анастасии Петровны а селфи Люба знала только то, что на нём помешана молодёжь — школьники студенты, особенно девушки. И что теперь по пляжу ходят торговцы не столько с мороженым и варёной кукурузой, сколько с палками для селфи. Наверное, это доходнее. Сама Люба фотографировалась редко и уж точно готовилась к этому долго. А селфи ни разу ещё не делала. Всё-таки возраст и фигура оставляет желать лучшего. Чем гордиться-то? А вот Люська селфи обожала. Оно понятно. Звезда! И по поводу внешности подруга никогда не комплексовала. любк ты глянь, какие у меня мопомрачительные кривые ноги!» Или «С таким ростом или повеситься, или податься в клоуны!» Она и подалась в клоунессы, но постепенно выросла в талантливую журналистку. Телеведущую. Люба тяжело вздохнула и уткнулась в планшет. «Надо работать!» Итак, селфи. Явление приобрело массовый характер года так с 2013-го. После того, как на 86-й церемонии вручения премии «Оскар» ведущая Эллиэн Дженнисер вместе с актером Брэдли Купером сняли селфи в компании многих звезд Голливуда, и его за сутки перепостили более трех миллионов пользователей. Направление к популярности было задано. Делай, как звезды, у тебя тоже есть шанс. Хотя попытки селфи были и раньше, но почему-то не цепляло. Наверное, из-за дороговизной аппаратуры и сложности процесса Раньше селфи называлось фотопортретом, и многие знаменитости, в отличие от обычных людей, имеющие и время в избытке, и средства в достатке, фотографировали себя в зеркале, дабы оставить свое изображение потомкам. Если снимок не понравится, его всегда можно удалить. Можно долго тренироваться, выбирая выгодный ракурс и позу, подбирать фон, наряды и грим. Чужой человек не озаботится тем, как выглядит его натура. Или озаботится за деньги, но где гарантия, чтобы народу только хорошие снимки — а все плохие будут уничтожены. Бац, всплыла. Кому-то из селебрити абсолютно она это наплевать, но есть и люди щепетильные, особенно женщины. Самый известный фотопортрет — это, пожалуй, снимок в зеркале княжны Анастасии, дочери последнего российского императора. Его можно назвать первым селфи-тинейджера, потому что княжне на тот момент было 13 лет. Но это из истории. Селфи вошло в моду так стремительно, что его не успели осудить или одобрить. Кто ж себе не любит? О себе любимом человек может говорить бесконечное собственные фото ему не надоедят никогда. Ведь это история его жизни, неповторимая, уникальная, достойная того, чтобы потомки ее узнали. Своего рода дневник. Когда-то давным-давно, в те исторические времена, когда еще не существовало инета и смартфонов, история писалась туда в общую тетрадь, в клетку. Или в линейку. Но сделать эту историю достоянием общественности было проблематично. Иное дело Инстаграм или страничка в Фейсбуке или Одноклассниках. Заводи себе френдов и считай классы и лайки. Если повезет, то ты придумаешь что-то необычное, из ряда вон выходящее, а тебе узнает весь мир. Поэтому неудивительно, что вслед за модой на социальные сети пришла и мода на селфи. Одно логически вытекает из другого. Дневник — это ежедневные фото, а просить кого-то напрягает. Главное достоинство селфи — это простота. Достаточно вытянуть руку и нажать на кнопку. Хорошо бы эта рука была подлиннее и в камеру влезло бы побольше народу, а заодно собор Василия блаженного или Эйфелева башня. Так появилась палка для селфи, и появился дакфейс. Люба даже достала зеркало и сложила губы уточкой, или же бантиком, и тут же с досадой отбросила зеркало. Вид глупейший, особенно когда тебе за сорок. Все были уверены, что мода на селфи, как и любая другая мода, скоро пройдет. Но оно распространялось со стремительностью вирусной эпидемии. Если для одних грипп проходит без последствий, то для других бывает и со смертельным исходом. Если не лечиться и болезнь запустить. Так появилась статистика несчастных случаев при попытке сделать селфи. либо с интересом прочитала упомянутую Людмилой памятку МВД. «Опасно для жизни. Лекарство красиво упаковано. Ничего не скажешь, но о смерти каждый почему-то думает, это случится не сегодня». Зато о славе наоборот. «Сегодня я могу стать знаменитым на весь мир». То, что может случиться сегодня, в приоритете, а завтра, я подумаю, завтра. Селфи прочно вошло в жизнь, и количество пользователей instagram за последний год стремительно увеличивалось. Явление селфи было невероятно популярным, и информации о нем, в знаете, очень много. Люба так увлеклась, что не заметила, как пролетели два часа, что за это время она посмотрела кучу фоток и сделала для себя кое-какие выводы. Когда раздался стук в дверь, Люба невольно вздрогнула, кто бы то мог быть, потом опомнилась и посмотрела на часы крикнула. «Да-да, войдите». Анастасия Петровна Галкина была точна. Сегодня, при дневном освещении, Люба рассмотрела ее как следует. Выглядит на свой возраст, то есть как женщина, у которой дочка 26 лет. За сестер ни за что не примешь, хотя похоже. Галкина старшая не красавица, но за собой следит. Одевается дорого и благодаря этому виду у дамы внушительной. Такой не хочется нахамить, оставить ее просьбу без внимания, пренебречь ответом на вопрос, а «Хоть бы и самый простейший. Как вам погода сегодня?» Люба невольно улыбнулась, когда услышала. «Как вам погода сегодня?» «Моя дочь явно прогадала, отправившись на юг. Если в Москве такая же жара, что же там в Крыму?» «Там море», — ответила Люба, Анастасия Петровна тоже улыбнулась. контакты есть». Люба гостеприимно предложила. «Может, чайку? У нас ведь не прием, просто дружеская беседа. Вы боитесь, что Алена замкнется и перестанет вам доверять, если вдруг потащите ее к врачу?» «Ой, Стас ничуть не преувеличивал, когда вас нахваливал!» Анастасия Петровна села в кресло. «Чаю не надо, жарко, а вот водички я бы выпила. У меня морс!» Люба полезла в маленький холодильник, которым обзавелась, когда поняла, что на работе придётся иногда перекусывать. Она разлила по стаканам клюквенный морс и приготовилась слушать. «Слава Богу, у нас солёное доверительное отношение!» начала свой рассказ Анастасия Петровна. «Поэтому она и не поехала той ночью на кладбище. Я ей отсоветовала». Хотя моей дочери семнадцать, а этот возраст, когда вовсю демонстрирует свою самостоятельность. Алена еще имеет привычку отпрашиваться у мамы, если собирается вернуться домой за полночь. Машиной маме повезло меньше. Я уж не говорю о родителях Кристины. «Можно я начну издалека? У вас есть время?» «Да, конечно», — кивнула Люба. «А вы у меня сегодня последний клиент. Простите, друг, раз у нас с вами доверительная беседа». «Я очень надеюсь, что мы подружимся». Анастасия Петровна ещё раз улыбнулась. «Приветливо». «Кстати, о дружбе. Когда-то мы были лучшими подругами», — сказала она после небольшой паузы. «Да что это я? Мы сейчас подруги. Просто судьба у нас сложилась по-разному. У меня, у Клавы и у Оксаны. С Оксаной мы гораздо ближе, у нас общие интересы, мы часто перезваниваемся. А Клава держится особняком. Мы, ровесницы, учились в одной школе, но в разных классах, хотя жили в одном дворе. Школа у нас была большая». А подругами мы стали, когда родители привели нас в секцию художественной гимнастики. Я сдалась через два года. Ха, Анастасия Петровна улыбнулась, но теперь уже грустно. Уже тогда было понятно, что моя проблема — лишний вес. Чтобы быть в форме, приходилось голодать. Дисциплина на сборах была железной. Ни конфетки, ни печеница. Чего же говорить о пирожных? Даже о мясе. Это ведь сплошные калории. Кому-то повезло с обменом веществ, можно есть все, что угодно. К примеру, клава с Оксаной особо не страдали. Клавочка так вообще была прозрачной, хотя покушать любила. А таких, как я, держали буквально на хлебе в воде. После второго голодного обморока моя мама сказала, «Всё, Настя, хватит!» И я не стала возражать. А вот девочки, Клава с Оксаной, за спортивную секцию зацепились. У обеих оказался талант. У Клавы поярче, зато Оксана отличалась упорством и терпением. У Клавы тогда было прозвище... М -м -м. Анастасия Петровна невольно вздохнула, любя даже показалась завистью. Клаудио Шифер, а была тогда такая красавица-модель, её имя гремело. Она сейчас снимается в рекламе, просто ей уже хорошо за 40. Так вот, Клава Кирилловна была на неё удивительно похожа. Понятно, что на неё возлагали большие надежды. Такая внешность, такой яркий талант. Она выступала индивидуально, а Оксана только в групповых упражнениях. Потом Анастасия Петровна вздохнула и потянулась к стакану с морсом. Люба терпеливо ждала. Все закончилось для Клавы в один момент. Нелепая случайность. Спортивная травма, причем на ровном месте. То ли не размялась, то ли чрезмерно увлеклась. Падение, серьезная травма бедра, одна операция другая. Сначала все надеялись обойдется. Возились с Клавочкой, устраивали в элитный санатории в реабилитационные центры, но правая нога все равно усыхала. Становилось короче другой. Через год стало понятно, что в большой спорт Клаве Кирилловой уже не вернуться А Оксана, меж тем, получила звание мастера спорта международного класса. Ого! Добилась всего, да. клави же в итоге дали третью группу инвалидности. Она замкнулась в себе и перестала общаться с бывшими подругами по команде. В это же время на одном из благотворительных концертов аукционов Оксана познакомилась с Павлом Красильниковым. Не олигарх, но крепкий бизнесмен, мужчина со средствами, хотя, как говорится, на любителя. Пока Паша не обтесался, его можно было принять за бандита, за братка. Он был старше Оксаны лет на 15, но ее это не смутило. Она бросила спорт и вышла за Красильникова замуж. Долго не могла забеременеть, сказались физические нагрузки во время занятий профессиональным спортом. Но в 28 Оксана Красильникова наконец-то родила, сама, хотя до этого были две неудачные попытки ЭКО, долгое лечение. До да чего только не было. Три года назад, кстати, Оксана родила и второго ребенка, сына. Она рискнула это сделать после 40 И опять сама забеременела без всяких искусственных оплодотворений. Она молодец. Я искренне восхищаюсь. До сих пор в прекрасной форме, уже вернулась к работе, похудела. Хотя во время беременности набрала прилично. Возраст есть возраст. «А где она работает?» — с интересом спросила Люба. «О, у Красильниковых же фитнес-клуб. Очень модный и неимоверно престижный. Наверняка вы о нем слышали. Оксана — заместитель гендиректора, но, по сути, а, он и есть». «Дела клуба Павла мало интересуют, он большой любитель футбола, а к тренажёрам и всяким там единоборствам относятся прохладно. К тому же у Красильникова есть другой бизнес, а клуб он считает игрушкой жены. Хотя эта игрушка приносит очень неплохие деньги». Анастасия Петровна усмехнулась. «Оксана ведь не только финансами занимается, но и ведёт групповые занятия, и я сама к ней хожу. У меня, как у близкой подруги, бонусы и скидки». «А ваша судьба как сложилась? Не завидуйте подруги «Нет, я главный бухгалтер, контура солидная, у меня в подчинении человек десять. Зарабатываю неплохо, если бы ещё и муж оказался человеком дельным». Ах, она невольно вздохнула. «Но я Ваню не виню, как говорится, каждому своё. У нас хорошая семья, дружная, две дочери, теперь вот внука ждём». «Вы же знаете, что будет мальчик?» — улыбнулась Люба. «Да, так вот о детях. Марину я родила в девятнадцать, а вот Алёну через год после того, как моя лучшая подруга Оксана тоже родила дочку, Кристину». Я тогда подумала, что прозвенел последний звоночек, 29. Оказалось, и после 40 можно родить. Но я не такая рисковая, как Оксана, и силы воли у меня не та, чтобы на диетах сидеть. Что касается Клавы, характер у нее спортивный, она боец, поэтому долго не смогла смириться с инвалидностью и увечьем. В одном из санаторий в Клавой познакомилась с Игорем Даниловым. Мы с Оксаной тогда обрадовались, наконец-то, и Клава выходит замуж. Хоть мы и не были ни в чем перед ней виноваты, но все равно чувствовали неловкость. У нас-то всё хорошо, работа, семья. А у неё пенсия по инвалидности, одинокие вечера в бабушкиной одушке хрущобе. Мы пытались предлагать ей деньги, но Клава от любой помощи категорически отказывалась. У меня, мол, всё хорошо. Государство ей, конечно, помогало, как бывшей спортсменке, но в девяностых всем пришлось туго. Но Клава гордая. Позвонила только, чтобы на свадьбу на с Оксаной позвать. Народу пришло немного, в средствах они с Игорем были ограничены. Знаете, он очень хороший. Вдруг принялась оправдывать Клавиного мужа Анастасия Петровна. «Добрый, милый, покладистый, рукастый. Просто очень уж добрый, чрезмерно. Вот он не боец. Всем готов помочь, всё раздать». «По-моему, замечательное качество», — осторожно сказала Люба. «Да, но не в наше время и не для мужчины, у которого жена инвалид. За двоих ведь приходится работать. К тому же Клава сразу родила. Ей очень уж хотелось с ребёнка, чтобы всё было как у людей» и чтобы подруги перестали смотреть на неё с жалостью. «Может быть», — рассеянно сказала Анастасия Петровна. «Я об этом не думала. Мы с Оксаной просто порадовались тогда за Клаву. Я понятия не имею, почему Игорь от неё ушёл». «А он ушёл? Бросил жену инвалида и ребёнка? Как-то не вяжется с вашим рассказом. Добрый, отзывчивый». «Я же говорю, там что-то серьёзное. А Игорь ушёл, как настоящий мужчина, всё оставил Клаве. И каждый месяц отдает ей ровно половину своей зарплаты хотя у него уже другая семья, ещё один ребёнок, сын. Но 20 тысяч Клава получает от бывшего мужа ежемесячно, несмотря ни на что». «Не густо. В Москве жизнь дорогая». «Да, не густо», — согласилась Анастасия Петровна. «Но я уверена, что Игорь не утаивает ни копейки. Он не такой. Алименты, пенсия, зарплата. Клава не шикует, но и не бедствует». «Она что, работает? Где?» «В том-то и дело. У Оксаны в фитнес-клубе». Кем она может работать в фитнес-клубе, имея инвалидность? Как я поняла, она сильно хромает. Прихрамывает. Операции и долгое лечение всё-таки дали результат. Клава работает. Эм. Анастасия Петровна слегка замялась. Гардеробщицы. Эм. Ну, что вы хотите? Тут же начала оправдываться она. Какую работу Оксана ещё могла ей предложить? На ресепшн работают двадцатилетние девочки. Это ведь лицо клуба. Театр начинается с вешалки о фитнес-клубе. Ресепшн. В отдел продаж Клаву посадить? Она ведь инвалид. Мало двигается, сильно располнела. Художественная гимнастика — такая вещь. Бросишь заниматься, и тут же начинаются проблемы с фигурой. Ведь организм привык к чудовищным нагрузкам. Клава эти нагрузки давно уже не выбирает. А вот вес и прибавляется. Выглядит она, в общем, плохо выглядит. На все пятьдесят. Трудно поверить, что когда-то ее прозвали Клавдио Шифер. «А «Для гардероба она выглядит хорошо», — не удержалась Люба. Она сама туда попросилась. «А как же гордость?» «Гордостью бывает по мере того, как прибавляются годы» когда становится понятно, что ничего хорошего от жизни ждать уже не приходится, и надо брать, что дают. Маша подросла, ее надо одевать, учить. Клава не хочет, чтобы ее дочка была хуже других. Это ее единственная надежда. Репетиторы по английскому и китайскому, модные гаджеты, абонемент в престижный фитнес-клуб. На все это нужны деньги. Маше 16, ей на следующий год в институт поступать. Мать сватает на иньяс. Сейчас в большой моде китайский, вот Клавина дочка ему и увлеклась. Мать старается, тянет жилы, копейки, считает, лишь бы дать достойное образование, единственное, выстраданной дочери. Оксана, кстати, платит Клавдии больше, чем другим гардеробщицам. У них смена, три часа дежурил, перерыв. Можно сходить в бассейн, поплавать или в тренажерный зал. Я не думаю, что в каком-нибудь другом месте Клаве будут столько платить. И так они и заботятся. Мы с вами увлеклись рассказом о дружбе. Люба опомнилась и посмотрела на часы. Давайте все же к сути. — В какую неприятную историю попали девочки? «Да-да», — заторопилась Анастасия Петровна. «Всё началось вроде бы из безобидного увлечения. Селфи!» Заводила у них всегда была Кристина. «Она постарше, яркая блондинка, но и семья Красильниковых очень обеспеченная. а Маше я уже сказала. Она из неполной семьи. Мать-инвалид, работает гардеробщицей, и внешне Маша мало похожа на мать, скорее на Игоря. Что касается Алены, то вы её видели». Анастасия Петровна опять невольно вздохнула. «Она, похоже, флегматик», — осторожно сказала Люба. «Потому и не следит за собой». В голосе у матери была откровенная досада. «Ей всё по барабану, кроме этого дурацкого селфи», — сказала она в сердцах. «Она понимает, что с такой внешностью делать ставку надо не на лицо и фигуру а на антураж. Вот её и затянули в эту группу». «Какую группу?» — с интересом спросила Люба. «Экстремального селфи. У них есть странички в Фейсбуке, Вконтакте, в Инстаграме, да везде. При желании вы легко их там найдёте». В основном это подростки, они ищут необычную натуру. Это всё Кристина. Когда у человека всё есть, он перестаёт этим дорожить, подавая ему экстрим. Как же мать этого допустила. Оксана. Ой, у неё маленький сын и работа. Кристину устроили в престижный вуз, купили ей машину, денег на карманные расходы даёт в избытке. Господи, о чём это я?» Спохватилась Анастасия Петровна. «Это ведь всё в прошлом. Девочка умерла, это ужасно». «Как это случилось?» «Скажите, Любовь Александровна, я похожа на сумасшедшую?» «Странный вопрос. Нет, конечно. Я по профессии бухгалтер, я уже об этом упоминала». Анастасия Петровна нервно оттронула воротничок элегантной блоски. «Не верю ни в Бога, ни в чёрта, только в цифры. Гадалкам отхородясь не ходила, ко всяким там магам и колдунам, но тут я теряюсь. Короче, поехали они ночью на кладбище. Алену мне удалось отговорить, поэтому рассказываю со слов Маши. Они с Кристиной сделали селфи с каким-то крестом. Потом отправились искать другую подходящую натуру. Дело было ночью. Анастасия Петровна нервно сглотнула. И вдруг из свежей могилы поднялся мертвец. «Да вы что?» Представьте себе, Маша говорит, над могилой появилось что-то белое, потом крест повис в воздухе и поплыл к ним, а потом Клавина дочь говорит, что он за ним гнался, упырь, и грозил кулаком. «Мол, я до вас доберусь. Якобы он не смог выйти за Кладбищенскую ограду. Силы не хватило». «Какая чушь!» не выдержала Люба. «Ха! Чушь! Это случилось месяц назад. За этот месяц погибли трое из группы экстремального селфи. Скажите мне, это тоже чушь?» «Кто умер и как?» Один парень разбился на мотоцикле буквально через три дня после того, как Маша с Кристиной побывали на кладбище. Пытался сделать селфи на бешеной скорости, обгоняя машины. Но в этом нет ничего удивительного в том, что он отвлекся и не справился с управлением. «Хорошо!» Буквально через неделю после его смерти 19-летний парень пустил себе пулю в висок из папиного пистолета, делая все то же экстремальное селфи. «Бывает, я сегодня читала о подобном случае. Только там была девушка и травматический пистолет. А здесь, как я поняла, боевой?» «Да. А вы не находите это странным?» «Свидетели были?» «А как же! Все несчастные случаи запротоколированы. За мотоциклистом ехали еще трое, их там целая банда. а самостреле с боевым оружием рассказали родители парня». Они уверяют, что патроны в доме были только холостые. Откуда в стволе взялся боевой, непонятно. свидетельница гибели Кристины была ее лучшая подруга Маша. «Да-да, что там с Кристиной?» Она хотела сесть в шпагат на подоконнике. В фитнес-клубе на последнем этаже. «А сколько их всего?» «Три, но это здание нестандартное, ведь там бассейн и спортзал, поэтому верхний этаж — это не то, что третий этаж в обычном панальном доме. Высота огромная, там очень хорошее место». Вид на парк, на Москву-реку. Кристина хотела сделать панорамное фото. А как насчет шпагата? Девочка уверена на нем сидела? Конечно, Конечно у нее ведь мама мастер спорта по художественной гимнастике, причем международного класса. Хм, но это еще ни о чем не говорит. Это как раз говорит о многом. Кристина тоже занималась художественной гимнастикой. Просто у нее нет такой силы воли, как у Оксаны, ее матери. Я хотела сказать, не было. Тут же поправилась Анастасия Петровна. Или ей нет смысла упираться, простите, не было. У нее ведь и так все умелось в избытке. Чтобы ей дала какая-то медаль. Наверное, вы правы. И вот она сорвалась, когда пыталась открыть окно. Ей, видите ли, мешала рама. Кристина рванула ее, пошатнулась, не удержалась и... А Маша была свидетельницей этого? Да, она стояла в это время рядом. У нее даже есть последнее фото Кристины. Они, наверное, имели бешеный успех? Ошеломляюще! У Кристины ведь много фолловеров. Кого, простите? Ну, фолловеров. Раньше говорили фанатов. Я ведь стараюсь быть в курсе всех увлечений младшей дочери. Все-таки переходный возраст. Я тоже у нее спросила, почему фолловеры? Зачем все эти новые слова? Разве мало старых? Алина мне объяснила, что фолловеры, в отличие от френдов, не рассчитывают на ответные чувства. Вообще на внимание своего кумира. Это просто подписчики, которые тут же узнают о его новом посте в Твиттере. Да и, наверное, о новых фото в Инстаграме тоже. Теперь все смешалось. Раньше был ЖЖ, потом Твиттер. Теперь все переключились на фото. Писать лень, да и умные мысли рожать трудно. Проще плодить фотки. Умное лицо, ведь сделать проще, чем родить умную мысль. Я даже справилась в словаре. Полувер от английского «следователь». Но по это скучно. Не звучит. Сейчас много интересных слов появилось. Я стараюсь говорить с Аленой на ее языке. Она не глупая женщина. С уважением подумала Люба и спросила. С чего вы взяли, что Алене нужен психотерапевт? Я не заметила признаков нервоза. Вы просто мало ее знаете. С отчаянием, сказала Анастасия Петровна. «У меня такое чувство, что над группой, в которой состоит моя дочь, навис злой рук, и смертью Кристины не ограничится. Маша говорит, что это мертвец, которого они разбудили на кладбище, мстит, что набирает силу, мол, вселился в какое-то тело и сумел выйти из кладбищенских ворот, и теперь расправляется с теми, кто его потревожил, с их друзьями и близкими людьми». Анастасия Петровна невольно перетернулась. «Вот ей точно нужен психотерапевт, вашей Маши». Она не моя, клавина Ну как еще объяснить все эти смерти? Хм, <къем> шпагат на подоконнике на высоте метров пятнадцати с панорамным видом на Москву. Ну а какая беда может поджидать вашу Алену? Видите ли, она увлекается Рэлфи. Чем? Это то же, что и селфи, только фото с животными. Или с любимым человеком. Парня у Алены пока нет, а вот собака. Я почему и пришла одна. Предупредить. Для Алены это все равно, что спусковой крючок. Не вздумайте ругать ее собаку или критиковать. Сразу начнется истерика. А что за собака? Чау-чау, зовут Басей. По собачьему паспорту он... Э, Басилевс. Но в домашнем обиходе просто Бася. Постойте, Чау-чау — это такой забавный плюшевый медвежонок. Помилуйте, какая же опасность может от него исходить? Ага, вот я так думала. Плюшевый медвежонок — забава. А вы знаете, что в рейтинге самых опасных собак этот медвежонок занимает второе место? На первом питбуль. «Но какой, простите, идиот купит ребенку бойцовскую собаку? Купили игрушку, как нам тогда казалось». «Но чау чау непростой характер. Собака сама выбирает себе хозяин, остальных терпит. Мы купили Басю, когда алёне было десять. Она быстро наигралась, и собаку спихнули на Ваню». «На вашего супруга?» «Да, он с ним гулял, кормил, играл. Басик к моему мужу очень привязался, признал своим хозяином. Даже команда его выполняет. Хотя чау чао у себе на уме. Не очень-то подаются дрессировке». А потом вдруг Алёна увлеклась сначала с а потом Рэлфи, после того, как её фото с басей в обнимку набрало кучу лайков. И понеслось. Но собака не может предать хозяина, которого обожает. А Басилев с Аленой только что терпит, а она такое себе позволяет. Экстремальный Рэлфи с чао Наш Басик почти 40 килограммов весит. Вот я боюсь, что кто-то нарочно разозлит собаку, и случится несчастье. Но кто может её разозлить? А кто подменил холостой патрон на боевой? Или подбил Кристину сесть на шпагат на огромной высоте? «Я думаю, она сама, учитывая её характер», — осторожно сказала Люба. «Сама-то сама! но сама. ну, там явно что-то было. Нестандартная ситуация. Ну, так вы берётесь за это дело или нет?» «Думаю, у меня нет выбора. С этим надо разобраться. С кладбищем, с собаками, с оружием, которое почему-то оказалось снято с предохранителя и заряжено боевым патроном, с бесившимся мотоциклом. Когда вы приведёте Алёну?» «Давайте не будем откладывать. Мы скоро уезжаем в отпуск, как только вернется Марина. Собаку надо с кем-то оставить». Люба мигом представила себе, как Стас, который любит поваляться в постели, в шесть утра выгуливает огромного чау-чау и пришла в восторг. «Не Марину же с ее токсикозом с позаранку на улицу выгонять? Так тебе надо, Самохвалов». алина поступила в престижный институт. На днях вывесили приказ о зачислении. продолжал меж тема Анастасия Петровна. Девочку надо поощрить, я и обещала, что мы поедем в Европу, если она поступит в этот институт. Чем она будет заниматься? Финансами, разумеется. старшая дочь я упустила. Секретарь-референт — это, конечно, совсем не то, о чем я для нее мечтала. Хоть замуж наконец-то вышла. А вот за Алену я возьмусь всерьез. Дам ей отличное образование, помогу устроиться на престижную работу. Кои-какие связи у меня есть. С воодушевлением заговорила женщина. Любе пришлось ее прервать. Завтра вас устроит или послезавтра... «Давайте послезавтра, тоже в семь. До отпуска я хочу с этим разобраться. И насчет оплаты». Анастасия Петровна слегка замялась. «Я на ресепшн видела тарифы». «Вас что-то не устраивает?» «Нет, вы, если вас устраивает, то есть если вы не хотите дополнительную плату за...» Она опять замялась. «За сверхурочные?» «Нет, не хочу». люби показалось, что клиентка вздохнула с облегчением. «Да, деньгами она швыряться не любит. Учау-чау, хороший аппетит». Расстались они по-дружески либо пометила в своем блокноте Кристина Красильникова, Маша Данилова и Алена Галкина. Группа фотографов-экстремалов. Найти их оказалось легко, благодаря Кристине. Смертельный шпагат вызвал в Инете бурю комментариев. Как всегда, интернет-сообщество разделилось на две части. Одни сочувствовали, искренне жалели Кристину и ее родителей. Другие осуждали девушку и даже откровенно издевались. А клакеры подливали масло в огонь. Читая комменты, Люба всегда пыталась определить — Где пользователь с его откровениями, а где за деньги или тролль? Есть еще тролли за деньги, есть мужчины, пишущие под женскими никами, и женщины, представляющиеся мужчинами. Раскрутить пост, фотографию, тему или какую-нибудь персону надо умеючи. И тут существуют целые технологии. Как психологу Любе это было особенно интересно. Информации море, а надо зажечь в этом море маяк. Все сюда. Реклама давно уже не работает. А что тогда работает? либо почему-то представляла себе Нейт как забор вокруг огромной стройки. Любой может подбежать, анонимно написать матерное слово или гадость на своего врага, на человека, которому завидуют, и ничего за это не будет. А любители писать на заборах в нашей стране никогда не переведутся, равны как и читатели всякого дерьма. Что до самой стройки, то много полезного и интересного. Там строится мегамаркет, где можно найти все, что только душа пожелает. И для жизни, и для работы. А за забором начали следить неприличные надписи, удалять... На некоторых участках вообще поставили охрану. Мышь не проскочит. Но слишком уж большая. И шатающуюся доску всегда можно сдвинуть, чтобы пролезть под покровом ночи на запретную территорию и там вслазь похулиганить. Вот таким был для Любы интернет. И теперь ей пришлось идти вдоль исписанного анонимом Мезобора, попутно сортируя авторов и пытаясь понять их мотивы. Работа сложная и неблагодарная. Тема интересна. Когда начинается грызня? Чем она яростнее, тем больше комментариев. Больше кликов и больше рекламодателей. Клики — это деньги. Нынче самый дорогой товар, внимание аудитории и отдельных ее персон. За это внимание идет яростная борьба. Сплошные класс, супер, да, в точку-то все так и есть. Никого не интересует. Это скучно. Поэтому не стоит кидаться в защиту своего кумира, когда на него пытаются наезжать. Скорее всего, он сам же за это и заплатил. Но кому интересна гибель 18-летней девушки, чтобы раскручивать эту тему? Раскрутили ее мастерски. Тысячи комментов. Просто вал. Как только интерес затухал, тут же появлялся пост типа «Ну и дура, а ничего». Тут одна дебилка написала, что девку жалко и надо провести флешмоб у фитнес-клуба, возложить цветы и плюшевых мишек. Лучше пойти в донорский пункт, сдать кровь, дура. Небось, же блондинка. Всему-то вас надо учить. Сразу находились яростные защитники Кристины и опять понеслась. Знаменитые селфи с кладбища просто облайкали. И перепостили бесчётное количество раз. Чудо-крест их прям впечатлял. Борьба живого с мёртвым, дерево с железом, слабости и силы. Но год за годом берёза терпеливо гнула крест, а где не получалось, превращала его в скелет, обрастая мясом своего живучего тела. Они срослись и стали одним целым. И это дерево-крест обнимали руки прекрасной юной девушки. Крысина оказалась на редкость фотогеничной, недаром она так ли полюбила селфи. Распущенные белокурые волосы — огромные голубые глаза, пухлые губы, словно ангел слетел с небес и обнял руками-крыльями символ вечной жизни. Натура того стоило но не стоило жизни Кристины. Люба терпеливо рассматривала снимки. В ипыре она не поверила. И в нового Дракулу, который с каждым днем обретает силу и мстит своим обидчикам, тоже. Потом Люба подумала, что Кристина выложила самые удачные снимки, но далеко не все. А где остальные удалила? Если так, то это осложняет задачу, а если нет, если не удалила. Она тяжело вздохнула, поняв, что придётся пообщаться с матерью погибшей девушки, с Оксаной. Им нужен iphone Кристины. Если только его не изъяла полиция в качестве вещественного доказательства, и Люба набрала номер лучшей подруги. «Как дела?» — бодро откликнулась Люська. «Я не поздно?» «Нет, и что! Ты ведь знаешь, я сова! Чего новенького?» «У меня сегодня была тёща Стаса». «И как?» — сразу же оживилась апельсинчик. «Тема убойная?» «Да. Нужна твоя помощь». «Легко. Что надо делать?» «Нам надо поехать на кладбище». «На то самое? И чем мы там будем заниматься?» «Смотреть. Только поедем туда днем. Толку больше. И еще надо войти в контакт с матерью Кристины. Мне нужен ее айфон». «Ну, а какие-то мысли есть? Убийство или нет?» «Есть странности. Я пока еще только начала работать. У каждого из погибших подростков сотни фоток. Их все надо просмотреть. Это не один день». «Это как социальную сетью или с флешмобом? Кто-то пользовался модным явлением, чтобы убрать своего врага? Человека, который мешает, а, Люба?» «Не дави на меня!» – рассердилась Люба. «Мне бы еще узнать, кто за всем этим стоит». «Зачем этим?» раскручиваю тему «самострел». На Айнет-сленге «селфи» еще называют «самострелом». По этому поводу уже полно мрачных шуток. Мол, название начинает себя оправдывать. И раскручивают тему мощно. Вложены большие деньги». «Надо ведь нанять людей, которые раздуют пожары будут постоянно подбрасывать в огонь дрова. Кому это надо и зачем?» «Боюсь, это закрытая информация. Тут только хакер поможет». «Люся, у тебя нет знакомого хакера? Вроде твой муж — продвинутый пользователь». «Не настолько продвинутый, чтобы взломать Твиттер или Инстаграм. А вот у тебя есть такой хакер. Я бы даже сказала, суперхакер. Он может всё». «Ты о ком это?» — напряглась Люба. «Халюши, Градови!» «Ой, мы столетние общались. Я даже не знаю, где он и что с ним». «Это как раз не проблема. Я ведь на телевидении работаю. Мои редакторы по гостям, кого хошь, достанут. Даже из-под земли. Любого человека». «Мне не очень хочется с ним общаться», — поёжилась Люба. «Брось, сколько лет прошло!» «Есть вещи, которые...» «Ну, начала занудствовать!» — резко оборвала её Люська. «Какая же ты, Любка, скучная! Мужик по тебя с ума сходил. Ну, напортачил малость, с кем не бывает. Перестарался». «Напортачил? Он хотел таким образом привлечь твоё внимание». «Ведь в твоей постели тогда, если ты еще помнишь, прочно обосновался Самохвалов. А с ним конкурировать трудно. У него пистолет», — ехидно сказала Люська. «Самохвалов сейчас в Крыму», — Люба невольно вздохнула. «Пьет молодое вино и объедается персиками». «Не завидуй. Я тебе завтра три кило привезу этих самых персиков. А насчет вина? Достанем. Хочешь, и самого Крыма привезут? Я ведь на телевидении работаю. В общем, так, я начинаю искать Градова. И не возражай, когда мы едем на кладбище?» «Давай завтра. Послезавтра у меня Алена». «М? Любительница Рэлфи, младшая сестра Марины. Мне надо подготовиться к ее визиту». «Хорошо», — легко согласилась Люська. «Завтра так завтра. Давай встретимся у ворот, за которые не смог выйти упырь». люся какой упырь? Неужели ты в это веришь?» «Я-то, может, и не верю, но на народу, который поверит полно». «Сюжет убойный. Дракула в 21 веке. У нас в Москве. выпивает жизни своей жертвы через селфи. И на на службе у темных сил». «Замолчи» не выдержала Люба. «Сначала надо во всём разобраться». «Разберёмся», — заверила её подруга и таинственно добавила. «Завтра в полдень». Забив стрелку, Люба немного расслабилась. Наверное, поэтому она и увидела то, на что раньше не обратила внимания. Весь вечер она посвятила селфи Кристины, а их было великое множество. Теперь, когда время близилось к полуночи, и Люба тоже приблизилась к финишу, к последним фотографиям Кристины, сделанным её подругой Машей. Их было с десяток. Сначала Люба ничего не заподозрила. И только про фотографии. Насторожилась. Кристина на подоконнике. Садится на шпагат. Да, растяжка у неё, как у гимнастки. Такой формы не грех блеснуть. Вот Кристина на том же подоконнике в полный рост. Пытается открыть окно, дёргает за шпингалет. Раз, другой, и ей это удаётся. Панорама Москвы на её фоне тоненькая фигурка девушки. А вот Кристина снова обернулась. Хороший снимок видное лицо. Глаза. Люба невольно вздрогнула. «Господи!» И как она раньше не сообразила. Интуиция Анастасию Петровну Галкину, главного бухгалтера, не подвела. Несмотря на то, что она верит только в цифры. К большому счастью, женщина забила тревогу, потому что чем больше Люба глядела на последние снимки Кристины, тем больше убеждалась. Ее убили. Люба даже знала теперь как.